глава сорок расу суббота я не был у родителей дениса приличное количество времени недели две но это не срок для каких-то больших изменений так что присутствие здесь самиры меня не удивляет невеста которую денису нашли родители помогает людмиле сергеевне накрывать для меня на стол она упрямая конечно а может на нее просто семья давит Я не ел домашней еды ровно столько же, сколько здесь не появлялся, и соскучился, что уж говорить. Максимум, что я сам могу приготовить, это отварить яйца. От запахов на кухне родни аппетит зверский. Это нехорошо, что я так долго не заезжал, некрасиво. Они ведь знают, что я в городе. Замотался. — С собой еды возьмешь? — строго спрашивает тетка. — Если можно. — Конечно, можно. Можно и почаще заглядывать. Дед сейчас приедет. Вертится она вокруг стола. Рыбы своей опять привезет, а мне чисти. Самира, садись, дочка. Я тут сама закончу. Она садится напротив, посылает мне улыбку. Отвечаю. Как у тебя дела? Спрашивает она. Наконец-то! Шикает тетка и выходит из кухни. Во двор заехала машина. Полагаю, Рашид вернулся. Отлично отвечаю Самире. Кривовато улыбаюсь, глядя в свою тарелку. Я, возможно, впервые в жизни ни на процент не приукрашиваю. Ощущения такие, будто грудь насквозь сквозняками прошивает. «У тебя как?» спрашиваю в ответ. «Отлично в кавычках», бормочет Самира. Я смотрю на нее, замечая, как она трёт пальцем складку между своих бровей. Счастливо ее не назвать. Не знаю, как часто Денис появляется в доме родителей, Но думаю, даже если бы он тут прописался, для Самиры это мало что поменяет. Почесав языком зубы, я бросаю на нее взгляд и говорю. «У него женщина есть». Самира скидывает на меня глаза, цепляется ими за мои. Бросает взгляд на дверь, опять смотрит на меня. Ждет. Положив вилку, я недолго взвешиваю за и против, влезть слегка не в свое дело. Но всерьез думаю, что ловить в этом доме Самире нечего. Денис не ее мужик. Она смотрит, не моргая. У него есть женщина, повторяю я. И я думаю, для него это серьезно. Так что просто мой совет. Не трать свое время. Вы с ним разминулись. Не судьба. Самира теребит свой платок, хмурится, поджимает губы. Мои слова ей неприятны, потому что она над Дениса, судя по всему, и правда запала. Но совет я даю по-дружески. Мы как-то синхронно в этом городе застряли, правда, по разным причинам, и у меня есть солидарность. — И кто она? — спрашивает Самира негромко. Вздохнув, я говорю. Я не знаю имени. — А что знаешь? — Да ничего, — пожимаю плечом. Кажется, у нее кафешка своя на набережной. Я встаю, потому что на кухню заходит отец Дениса. Жму ему руку, а когда сажусь за стол, Самиры за ним уже нет. Демонстрировать, что спешу, не хочется, но я в машине уже через пятнадцать минут. Возвращаюсь в город, и состояние моего заряда стопроцентное. А в обед мне привозят купленный вчера телевизор с диагональю шестьдесят дюймов. И, переодевшись в треники, я до обеда вожусь с установкой кронштейна, а потом прибираю образовавшийся в процессе мусор. В квартире хватает мебели, несмотря на то, что она съемная, а может, у меня слишком мало личных вещей чтобы им нужно было много мебели. Денис предложил мне жить в своей городской квартире, но я отказался, потому что нутро требует полной автономии и независимости. Я все сделал правильно, судя по всему, раз ощущаю себя так отлично. Я убираю подальше в кухонный ящик купленную по дороге пачку презервативов. Не знаю, нужны ли они нам с Полиной... Я купил на всякий случай, но у меня есть все шансы быть порезанным на грёбаные ленточки, если ей эта находка не понравится. Я не настаиваю на сексе, как и сказал. Я готов терпеть. В этом тоже кайф, но я хочу, чтобы она смотрела на меня, как раньше. Я хочу её доверие Без него её прикосновения другие. Я чувствую разницу. Я отправляюсь за Полиной в четыре, Она выходит из ворот своего дома, одетая в короткую куртку и узкие джинсы, а плечи укрывают распущенные волосы.